Глава 20 Регина. Не успела я ответить на наглое заявление мужчины, как он тут же молниеносно оказался рядом со мной, оглядел всю с ног до головы заинтересованным взглядом и заговорил уже каким-то мурлыкающим тоном. Хм, а вы, юная дева, очень красивы, лицо живое, яркие глаза, пухлые алые губы, созданные для страстных поцелуев. «Высокая грудь, восхитительное тело, а какие длинные ноги!» «И мне определенно нравится ваш стиль одежды». «Стиль одежды? Я же в одном раздельном купальнике». Пять и а с назад схватила с камня свою одежду и быстро натянула ее на себя под насмешливым взглядом черного дракона. И начала сердиться, что он так смотрит на меня, будто решает, как ему лучше меня употребить». с кетчупом или чесночным соусом. бр А вдруг в этом мире есть драконы, которые не прочь отведать человеченки? Отмахнула от себя неуместную мысль и решила не тушеваться перед этим определенно интересным мужчиной. Красив, зараза, ничего тут не скажешь. Но слишком уж опасная энергетика от него исходит. Простите, что помешала вашей трапезе. Заговорила теперь я. У меня не было цели выслеживать драконов и подглядывать за ними. И я вообще-то тут отдыхала. И с точки зрения того, кто первый занял данное место, так это вы мне помешали. «Правда?» — усмехнулся черноволосый. «Как интересно!» Блин, сильно хорош собой. Такая внешность у этого представителя драконов, что можно любоваться часами и не надоест. И у меня возникла безумная идея. но так и быть, я не стану предъявлять вам п р е т е н з и и что вы нарушили мое уединение, и, надеюсь, вы тоже забудете инцидент, когда, так уж и вышло, я увидела, как вы поглощаете свой обед. Кстати, мое имя Регина. Я протянула руку для пожатия. Но мужчина не отреагировал на мою протянутую ладонь и явно был обескуражен моим заявлением. Юная дева собиралась... «Предъявлять мне претензии в нарушении ее уединения в лесу, где бродят опасные дикие звери?» Переспросил он изумленно и, напоровшись на мой серьезный взгляд, неожиданно для меня громко расхохотался. Опустила руку и проговорила. «Рада, что повеселила вас!» «Будь я проклят!» — сквозь смех воскликнул мужчина. «Еще ни одна женщина не смела мне заявлять, что будет что-то против меня делать». «Всегда что-то случается впервые», — философски заметила я. «Кажется, моя сумасшедшая идея — не в о п л о т и т с я в реальность». А жаль. Мне отчаянно захотелось сделать совместное фото с этим бесподобным мужчиной. Когда домой на землю вернусь, похвастаюсь подружкам, с какими мужчинами я общалась. Сказала бы им, что, мол, за границей с ним познакомилась. Но, видимо, не судьба. Вон стоит, смеется и смеется. н А мне вообще-то пора. Лучше уж и правда буду сидеть тише воды, ниже травы и не высовывать из дому свой любопытный нос. Ладно, прекрасный незнакомец, мне пора. Сказала равнодушно и собралась было уйти вперед по тропинке в сторону дома. Но дракон вдруг перегородил мне дорогу. Зачем спешить? Как-то зловеще улыбнулся мачо-дракон. Я ведь еще не представился. Правда, а я и не заметила. Проговорила в ответ. «А странный язык мне нравится», — улыбнулся он шире. «Мое имя — Самуэль. Можно коротко, Сэм?» «Так где вы, говорите, живете?» «Самуэль. п р я м как Самаэль, ангел смерти». А -а, «Я э не говорила, где живу». И не собираюсь, — произнесла, настороженно добавив в конце, — Сэм. «Мы ведь уже знакомы, прекрасная Регина», — заговорил он, обходя меня по кругу, продолжая рассматривать как любопытную диковинку. «Надеюсь, он меня не похитит? А вдруг передо мной дракон-коллекционер? Коллекционирует девушек, например». Ох, и зачем я только пошла в этот лес? Калиб, Калиб, зря ты меня опоил энергетиком. б е л о з у б а ему улыбнулась и все-таки предложила свою безумную идею. «А «Пока А у нас нет совместных фотографий, мы не знакомы». Дракон, не понимающий, на меня уставился. «О чем вы?» «Вот об этом». Показала фотоаппарат мгновенной печати. «Эта штука запечатлит наше с вами изображение, и можно будет сохранить картинку на память. Вы не против сделать общий портрет?» «Портрет?» переспросил он. «Эта коробка создаст настоящий портрет?» «Миниатюру», — пояснила я. «Или вы боитесь?» Сэм улыбнулся и произнес, немного растягивая слова. «Хитра, умна, к р а с и в о Буду рад портрету со столь очаровательным созданием». «Отлично!» — повернулась к дракону спиной и навела на нас фотоаппарат. «Щелк!» И еще одно фото. «Щелк!» «Вот!» «Один снимок мне, другой вам». Дракон с удивлением посмотрел на фотографию, пальцами провел по бумаге и даже понюхал ее. Как правдоподобно и реально. Будто мы ожили на этом маленьком холсте, пожала плечами. Быть может, и здесь когда-нибудь появятся приборы наподобие этого. Этот портрет — мой вам подарок на память. А теперь простите, мне и правда пора. «Откуда вы явились, дело?» Я засмеялась. Так уж необычно звучали для моего слуха подобные слова. «Ну, это длинная история». «Ничего у меня сейчас нет срочных дел. Прошу вас, Регина, расскажите по дороге». «А я вас провожу. Лесопасное место. Здесь бродит много хищников». «И один из них сейчас разговаривает со мной», — усмехнулась я. «Великолепно». «Красиво, так еще и с чувством юмора все в порядке», — рассмеялся Самуэль. «Поняла, что попало. От этого мужчины я не отделаюсь. Остается уповать на то, что Калиб скоро вернется. А вдруг они знакомы? В любом случае, понимаю, что тайны мне не сохранить. Собственно говоря, в договоре не было ни слова о том, что я должна молчать и никому не говорить, что работаю на Калиба. Да и Калиб сам не обмолвился об этом. А это значит, что нет... Ничего такого в том, что я расскажу дракону, кем являюсь. Я из другого мира. В сущности, из другой вселенной. Я жила там, работала, а потом раз, и моя жизнь стала меняться не в лучшую сторону. И в этот драматичный период мне поступило предложение поработать в вашем мире. Так я оказалась здесь. Дракон сделал большие глаза. «Значит, ты намерянка?» «Приколдованное к нашему миру?» «Ну, наверное, так, хотя приколдованное сильно сказано, по-моему». «По-моему, нет. Он был в высшей степени уверен в себе. Такая дева может быть только приколдованной». «А я вот не обладаю магией», — улыбнулась на слова дракона. «И колдовство не по моей части». Дракон поднял брови. «Тогда что же вы делаете в нашем мире?» «Если не обладаете магической силой, я помощница ученого Калиба», произнесла не без гордости. «О, к а л и п э с с р Детторис запросил себе весьма любопытную помощницу. Но теперь мне откровенно жаль вас, Регина. Не спорю, к а л и п уникален, и его изобретения воистину изменили мир в лучшую сторону. Но вот со своими помощниками он обращается ужасно». Легенды ходят о том, что он делает с этими несчастными. Мне стало неприятно и обидно за к а л и б а Хм, не заметила чего-то странного в поведении ученого. Мужчина как мужчина, только умнее большинства драконов. Да что уж, п р е у м е н ь ш а т ь его способности. Он гений. Для меня честь работать с ним плечом к плечу. Самуэль, кажется, вновь был поражен. «Однако», — проговорил он задумчиво, к а л и б личность весьма примечательная», — после долгого молчания произнес Сэм. «Он живет практически отшельником, посвящая все свое время работе. Дикий, эксцентричный и непредсказуемый дракон». «А ведь его открытия и изобретения принесли миру только благо. Вы сами об этом сказали. И вообще хватит говорить о моем работодателе. Это, по меньшей мере, неприлично». «Мы вышли к дому, и я разочарованно вздохнула. к а л и б о м тут и не пахло». «Ну вот, спасибо, что проводили. Прощайте». Проговорила с улыбкой и намеревалась скорее убежать в дом. Но опять не тут-то было. «Я давно не виделся с к а л и б о м Думаю, он будет рад пообщаться со мной и повспоминать старые времена. Когда он вернется?» я э не знаю», — ответила правдиво. «Скорее всего, к вечеру». «Отлично, я подожду». «А пока, быть может, угостишь меня чаем? И если есть какое-нибудь завалявшееся печенье, я буду не против. Хотя вряд ли у Калиба есть что-то съестное, если, конечно, ты не готовишь ему». «Вот же наглость!» «Не думаю, что это хорошая идея», — произнесла опасливо. «Лучше летите или идите по своим делам, а я скажу Калибу, что вы вроде как заходили». «Нет-нет-нет, у меня полно свободного времени». «Я посижу в гостиной или в библиотеке, а ты, р и г и н а занимайся своими делами. Я тебе не помешаю». «Ага, сейчас. Разбежалась». «Нет», — заявила категорично. «Простите, Самуэль, но я понятия не имею, кто вы. Вдруг вы враг Калиба. И пока он не даст своего разрешения, вы в этот дом не войдете». Он грозно посмотрел мне в лицо и сузил свои гипнотизирующие глаза. «И как же ты меня остановишь?» «Маленькая иномеряночка, лучше вам этого не знать и не проверять», заявила ледяным тоном. «Пока мы шли к дому, я вытащила из сумки перцовый баллончик. Так, на всякий случай, а то вдруг этот черноволосый маньяк». И сейчас же сжала его в руке, пальцами незаметно сняла колпачок. Белая пластмасса упала в траву. Дракон сменил грозный вид на доброжелательный и весело смеясь сказал. «Да ладно тебе, Регина». Меня ты можешь не бояться. Калиб отлично меня знает. Пойдем в дом. Пить хочу сильно, у меня во рту пересохло. Сейчас я тебя напою. Самуэль положил руку на мое плечо и начал подталкивать к дому. Ну уж нет. Вы не понимаете слова «нет»? Разозлилась я, скидывая с плеча мужскую ладонь. Я же сказала вполне доступно, что без разрешения Калиба в этот дом вы не войдете. Уходите, прошу вас. Я настаиваю. Вот что за банный лист, а? Нет, резко сказала и бросилась к дому. А этот гад, весело посмеиваясь, последовал за мной. Вставила ключ в замочную скважину, но не повернула его. Мужчина дышал мне прямо в затылок. Уходите, говорю в последний раз. Регина, это какие-то глупости. Просто поверь, что я могу войти в любой дом, когда угодно и к о м у угодно. Ну все, сам напросился. Вам не повезло. «Этот дом в список не входит». Резко развернулась к мужчине и выбросила вперед руку. Нажала на пульверизатор. р а а, -а, -а, -а, -а прорычал Самуэль от неожиданности. «Регина!» Мужчина оступился и полетел вниз с крыльца, совсем неизящно рухнув на пятую точку. Быстро открыла замок и проскользнула скорее в дом. Захлопнула дверь и через окно наблюдала, как мужчина стонет и корчится от жжения и боли в глазах. «Думайте, что хотите, но я жалости не испытала. Целых две секунды». «Черт!» Распахнула дверь и, вздохнув, тоном полным извинений, сказала. «Сэм! Простите, вы меня напугали своей настойчивостью. Идите сюда!» Мужчина с зажмуренными глазами начал крутиться у крыльца. «На мой голос идите! Нужно промыть ваши глаза!» «Ты меня ослепила!» «Это не навсегда. Скоро все пройдет!» Регина. Глаза дракону промыла, извинения принесла, от него тоже приняла и даже чаем обаятельного гада напоила. С пирогом. А о других явствах промолчала. Нечего. Эти блюда для Калиба. Если уж мой дракон такой прожора, то не удивлюсь, если и этот черный тоже имеет хороший аппетит. В доме дракона не оставила. Чай мы пили на веранде». Самой о себе практически ничего не рассказывал, лишь у меня все выпытывал, пытаясь вытащить побольше информации, да только не на ту напал. Я человек, взращенный миром жестким, прогрессивным и безжалостным. Сфера рекламы — это вам не детский сад. Там все серьезно. Брошенное случайно какое-либо слово может быть обращено против тебя, против компании и клиентов. Нужно всегда быть начеку. взвешивать то, что говоришь и даже, что думаешь. И вот такие уловки, какими сейчас пользуется дракон, мной были мгновенно раскушены. Я умела играть словами, да так, чтобы сказать многого и не сказать ничего. Этому искусству лить словесную воду обучают политиков и других публичных личностей, а также тех, кто желает добиться успеха среди акул большого бизнеса. Так все-таки над чем сейчас... к а л и б работает. В третий раз поинтересовался Сэм. «Над работой?» — отвечала я с улыбкой. «Над гениальным, уникальным, бесподобным проектом, который перевернет мир». «А поконкретнее?» — сжимал он меня словами, как тисками. «У меня в мире говорят так. Кто много спрашивает, тому много врут». «Ты мне врешь?» — поднял он брови. «Это вам решать, Самуэль, что правда, а что ложь», продемонстрировала ему белозубую улыбку. «А скромности в тебе совсем немного», засмеялся дракон. «Самуэль, все просто. Скромных существ не бывает. Скромные — это те, кому нечем похвастаться». И снова смех, яркий и искренний. «Я восхищен, Регина. Твои слова подобны острым ножам, поражают в самое сердце». к а л и б у несказанно и несправедливо повезло. «Знаю», — согласилась с ним. м к а л и б только вряд ли тебя ценит. Снова он гнет свою линию». «Откуда вам это знать?» — хмыкнула я, делая глоток остывшего чая. «Регина, я хорошо знаю к а л и б а и его пренебрежительное отношение к помощникам. Да что там помощники? Он и со своими женщинами обращался так, что те становились чуть ли не его злейшими врагами». «Думаю, драконы, как и люди, меняются, и Калеб не исключение». «Сомневаюсь». «А где вы познакомились с Калебом?» «Поинтересовалась как бы между прочим». «В детстве?» — лаконично ответил мужчина. «Угу», — кивнула я. «И где же это детство проходило?» «В нашем королевстве». «Значит, из меня информацию тянет, а о себе говорить не желает». «Понятно». «Пожала плечами». Чай в моей кружке остыл. После последнего глотка я поставила ее на деревянный карниз. И деловым муравьям, чей путь был прегражден посудой, пришлось предпринять обходной маневр. Вверх по краю кружки и через ручку на другую сторону. Улыбнулась, глядя на этих маленьких тружеников. «Регина, я желаю забрать тебя к себе в помощники», вдруг проговорил серьезным тоном Самуэль. «Твоя стряпня великолепна. Дом выглядит так, как никогда не выглядело ни одно помещение, где жил к а л и б Ты умна и проницательна. Не даешь ни себя, ни к а л и б а в обиду. Мне нравится твоя жизненная позиция, открытость, учтивость, но при этом острота речи. Великолепная представительница рода человеческого». «Ну, нифига себе он загнул!» «Нет, я, конечно, знаю, что...» Великолепный специалист в любом деле, за которое берусь. Все из-за моего перфекционизма и дотошного контроля. Но чтобы меня вот так сразу, спустя пару часов, начали переманивать, это нонсенс». Дракон внимательно следил за моей реакцией. Но я профи и умею контролировать эмоции в ситуациях, когда это необходимо. И сейчас мое лицо не выражало ни единой эмоции. Пальцы мои не дрогнули, дыхание не стало частым, и сердце бьется размеренно. Самуэль был разочарован и одновременно восхищен. Он не ожидал от меня такого поведения. «Я поражен», — проговорил он действительно удивленно. «Великолепная выдержка». «Тебе точно нужно работать со мной». «Где работать, Самуэль?» Спросила деловым тоном, который включала взорвавшимися и в конец обнаглевшими клиентами. «Я умею ставить на место, если потребуется». «Скажу, если пообещаешь подумать», улыбнулся этот змей-искуситель. «Подумать? Подумать я могу. Я вообще люблю думать и анализировать». но давать положительный ответ не обязана. «Если это не станет обязательством, то подумать обещаю», произнесла вежливо, но с прохладцей. Дракон лукаво улыбнулся и покачал головой. «Хитра, ой, хитра! Мне даже доказательств никаких не нужно, чтобы понимать, что ты великолепно управишься с любым делом, с любым хозяйством». «Опять о д ы мне п о ё т начинает бесить». «Ну так хозяйство вести — это вам не хреном трясти!» сорвалось с моего языка. Дракон загоготал. Я вздохнула и взяла из вазы яблоко. Заткну-ка я себе рот фруктом. Надеюсь, к а л и б скоро вернется, а то этот индивид начинает меня подбешивать. Переманить черт знает куда пытается. Изобретениями к а л и б а живо интересуется. Не ученый ли он тоже? Так сказать, конкурент моего дракона. Вытерев яблоко о футболку, поднесла его к губам. Яблоко пахло вкусно, сладко, словно солнце. И солнечный аромат стал сильнее, когда я с хрустом откусила кусочек. к м, м м как вкусно и сладко! Разве яблоки всегда так сладки?» И не успела я доесть плод, как мы с Самуэлем услышали звук подъезжающего транспорта. «Это кого еще нелегкая принесла?» Нелегкая принесла к а л и б а И ни одного. Дракон вернулся домой, к моему огромному сожалению, не в облике своего зверя, а мне так хотелось увидеть его дракона. к а л и б а привез извозчик, грузовой. «Какого?» — опешила я, поднимаясь с кресла и во все глаза, шокированно взглянула, как в прицепе бодается и блеет рогатый скот. «Корова? Несколько коз?» «Кажется, я слышу квахтание кур. Я же просила охранного мага заборы строителей. Он что, все перепутал?» «Поздравляю, Регина», — рассмеялся Самуэль. «Кажется, Калеб решил подбросить тебе работенки. И, судя по твоему выражению лица, ты этому не рада». «Да иди ты...» «Имей в виду, мое предложение не закрыто», — добавил дракон. «Не забывай об этом». «Угу». только у меня годовой контракт, и об этом факте я тоже не забываю. Калиб бодро выскочил из кабины и направился к дому, но, увидев незваного гостя, споткнулся на месте и застыл с таким же удивлением, какое было у меня секунду назад при взгляде на привезенное движимое имущество. Момо? Что ты забыл в моем доме? Озадаченно спросил Калиб, обращаясь к гостю. Момо? т о что, он так черного дракона назвал?» «Зачем при этой прелестной деве ты называешь меня детской кличкой?» Беззлобно проворчал Момо. «Ты не ответил на мой вопрос», — произнес Калиб и теперь перевел взгляд на меня. «Зачем ты его впустила?» «Затем, что у нас нет забора и охраны», — парировала я. Калиб поджал губы, а потом сказал. «По забору договорился. Завтра приедут». кивнул себе за спину. «Заодно и загон для них поставят». Дерганной походкой подошла к Калибу и зашипела, чтобы услышал только он. «А сегодня где эти животные будут находиться? В доме? Или ты их в свою лабораторию заберешь? И вообще, зачем тебе скот?» «Почему в доме? Во дворе, конечно. Привяжу их к деревьям. Я хочу по утрам получать парное молочко. Козье или коровье». «Яйца куриные свеженькие по утрам выпивать — тоже радость для меня!» Радость? Начала я злиться, приблизилась ближе и прорычала. «Одна лишь ночь, Калеб, и наутро ты найдешь не своих животных, а их останки. К нам же из леса сбежится весь дикий зверь. Мы же забор поставим только завтра!» Кажется, до Калеба теперь дошло. «Не подумал», — вздохнул он и тут же улыбнулся. «Ну, тогда одну ночь они действительно проведут в доме». «Что? Калеб!» «Лучше ответь на мой вопрос. Что он здесь делает?» — переключился ученый. «И что ты успела ему выболтать?» «И столько угрозы во взгляде, что мне даже обидно стало». «Вообще-то я ему ничего не сказала, но ты прав. Он пытался вытянуть из меня информацию». «Я не дурак, Алиб. Кстати, Самуэль и правда твой друг детства?» «Правда. Только это опасный друг, Регина. В каком смысле?» «В прямом. Он брат императора». «Да ладно». «Офигеть!» Выдохнула в шоке. «Это я в лицо брательнику самого императора вылила содержимое перцового баллончика?» «Он бастард, Регина». Мать Самуэля э т и драконница, но всего лишь была любовницей. Он не может претендовать на престол, но зато Момо управляет. Только не говори, что он какой-нибудь серый кардинал, криптократ. Вот это я попала в ситуацию. «Самуэль — военачальник», — произнес Калиб. «Он возглавляет все армии нашего мира. Из-за этого его характер претерпел изменения. Как и твой Калиб. Влез в л е с наш разговор Самуэль. Раскрыл меня. Эх, любопытно. И что же хотел мне предложить военачальник? Помогать ему управлять армией? Или решил заделать меня разведчицей? Он меня тут чуть ли не вербовал. Хорошо, что я уши не развесила. Гадский драконище. «Я голоден, Регина», — сказал Калиб и обратился к Мому. «Ты уже поел?» «Меня угостили только чаем с пирогом. На большее я уж и не смел рассчитывать. Она меня даже в дом не пустила, сказав, что без твоего разрешения м о и ноги там не будет». «Правильно сказала», — довольно ответил Калиб. «Это еще что? Она меня кислотой облила, чуть з р е н и е не лишила, когда я пытался войти в твой дом». Калиб удивленно на меня взглянул и расплылся в ехидной улыбке. «Ты молодец». «Моя помощница!» «Это, конечно, все здорово, но что мы будем делать со скотом?»